Глава 30. История Диона Половину пути до торгового центра мы молчали. Элиас был явно недоволен тем, что я пригласила к нам Диона. Муж всем своим видом выказывал неприятие и непонимание моего поступка, но сам ничего не спрашивал. А я тоже не спешила пояснять свои действия. Да я и сама не особенно понимала, почему пошла на поводу у кузена. — Любопытство? Естественно, оно никуда не делось, а в остальном я уже пожалела об этом спонтанном решении. Действительно, что нового мне может сообщить Дион? Вряд ли что-то ценное и полезное. Мстительная и мелочная часть моего «я», которую я всячески старалась изжить, подкинула мне картинку, где младший Дерум стоит на коленях, вымаливая у меня прощение, а я равнодушно выставляю его за двери. Понимаю, как глупо жаждать чужого унижения, но я имела право получить хоть какую-то моральную компенсацию за все те месяцы, когда я лишилась семьи и попала в сплошной кошмар. За то, что много дней боялась стать жертвой насилия и превратиться в бесправную игрушку дэрумов. За годы, которые провела вдали от колвеи, и еще за то, что теперь вместо радости жизни с мужьями мне предстоит опасная отработка. О чем задумалась? Спросил Эл, заметивший, как я хмурюсь. О справедливости, пробормотала я, поднимая взгляд на мужа. Какая интересная тема! И какое отношение твоя справедливость имеет к визиту Диона этим вечером? Все же не удержался от ехидства Элиас. Наверное, я все же сглупила, соглашаясь его выслушать, честно призналась я. Только, наверное, лукаво улыбнулся мой блондин. Не только. Буркнула я, окончательно признавая свою ошибку. «Ладно, постараемся с Дэйвом не свернуть шею нашему гостю. Хотя лично меня бесит необходимость делить твое внимание с этим шессом». Уже мягче, но все же немного раздраженно сказал муж. «Эл, ты что, ревнуешь меня к Диону?» – удивилась я. «Мне не нравится то, как он называет тебя Эйни», – признался блондин, притягивая меня к себе на колени. Элиас крепко прижал меня к себе и жадно, не сдержанно поцеловал. Я охотно ответила на ласку, а потом отстранилась и, улыбаясь, посмотрела в глаза мужу. Элиас, даже если бы Дион оставался последним мужчиной в галактике, то я предпочла бы одиночество, но ни за что не связалась бы с ним. И вообще, глупо ревновать. Во-первых, кроме вас с Девианом, мне никто не нужен. А во-вторых, мой кузен уже давно женат. Напомнила я Эллу. «А ты разве не знаешь? Младший Дерум вдовец!» Поведал мне Эл. «В смысле? Разве такое бывает? Ведь мужчины...» Договаривать о том, что смерти своей Лины не пережил еще ни один женатый колвеец, я не стала. Элиас не мог этого не знать. Сколько не бились ученые над решением этой проблемы, но никакие методы современной медицины не позволили удержать хоть кого-то. Поэтому новость о том, что Дион потерял свою супругу, повергла меня в шок. Даже немного стыдно как-то стало. Я, конечно, хотела справедливости, но и врагу не пожелала бы лишиться своей пары. Это странная и громкая история. Лина, купившая твоего кузена на аукционе, попала в аварию через пару недель после обретения. Она и побратим Де Рума погибли на месте, а Дион тогда отделался парой царапин. «Вопреки ожиданиям, позже закономерного исхода для него не произошло. Когда следователи вели допрос, то твой родственничек изображал из себя убитого горем мужчину, а на вопросы медиков пояснял, что их связь с женой не была закреплена», — пояснил Элиас, заметивший мое недоумение. «Ты думаешь, что Дерумы могли подобным образом избавиться от обязательств по контракту?» «Да нет, это бред какой-то. Мои родственнички те еще аферисты, но не убийцы». Тетя Амелия в обморок падает при одном упоминании о крови. Ее мужья только и заняты тем, как ублажить свою капризную Лину и ее детей. Да и каким образом они могли бы такое провернуть? Если бы все было спланировано, то Диону проще было остаться дома в тот день, когда случилась авария. Я тоже знаю, как страшно лишиться семьи из-за ошибки или сбоя навигационной системы, но такое горе случается и нередко. — возразила я Эло, услышав в его словах намек на то, что гибель жены Диона могла быть не случайной. — Да, я склонен с тобой согласиться. К тому же следствие никаких признаков вмешательства в работу их транспорта не нашла. По заключению спецов, в аэрокаре перегорел чувствительный чип, отвечающий за работу бортового компьютера. — Просто очень уж удачно все сложилось в этой истории для твоего кузена, — хмуро сказал Элиас. «Ты считаешь удачей то, что он лишился побратима Илины? Не поверила я своим ушам. «Конечно, нет. Но дело в том, что аукцион, на котором купили Диона, тоже был скандальным. На твоего кузена была договоренность с кланом де Эви. Лемира де Эви должна была купить Диона и его друга. Но торги пошли не так, как планировалось. Право участвовать в отборе женихов приобрела за огромные деньги наследница незнатной, но очень богатой семьи». Кассия Теофолт отчаянно торговалась за твоего кузена и победила. Судя по тем эмоциям, которыми девушка фонтанировала на аукционе, она страстно желала Диона. Странно, что за две недели брак они так и не подтвердили. К тому же после смерти жены твой кузен получил солидное наследство. Даже несмотря на хм, несколько необычный статус, младший Де сейчас считается очень выгодной партией. Кстати, фамилию супруги он сразу отказался принимать. Сейчас участвовать в ежегодных торгах он, разумеется, не имеет права, но это не помешает твоему ушлому родственнику войти в какую-нибудь семью. Последние слова Эл произнес как-то напряженно. И это точно будет не наша семья, клянусь. Честно сказала я, клюнув поцелуем губы своего блондина. Разговор с мужем меня озадачил, но много раздумывать о непростой судьбе кузена мне было некогда. Наш мобиль прилетел к торговому центру, и мы с Эллом направились в царство шопинга за подарками для Иги и Шаи.